Глава 37. Пять драконов. Ноябрь 1814 года. 7 лет назад дом мистера Лассельса на Бреттон-стрит считался одним из лучших в Лондоне. Он излучал тем совершенством, к которому может достичь лишь очень богатый и незанятый человек, посвятивший большую часть времени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 стал занятым человеком. Именно он предложил лордо Портисхеда на должность редактора Друзей английской магии, но то, как его милость исполнял редакторские обязанности, доводило Лассельса до исступления. Лорд Портисхед во всём уступал мистеру Норрулу, учитывая все его замечания и поправки. В итоге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 Очень любезно с вашей стороны, произнёс наконец Лассель, принимать деньги за то, чтобы меня разорили, искалечили и довели до безумия. И от кого? От Марии Булорд? Не понимаю, чем я ей так досадил. Её вина не меньше моей. Я не принуждал её выходить замуж за Булорта, просто предложил ей выход, когда она сказала, что не может больше его видеть. Это правда, что она просила Стрэнджа наслать на меня прокляту? Возможно, вздохнул Дроуэт. Не могу сказать наверняка. Главное, вам решительно ничего не грозило. Вы сидите здесь богаты, здоровы, приуспевающие, как всегда. А я несчастнейший человек в Лондоне. Я 3 дня не спал. Сегодня утром руки у меня так тряслись, что я едва мог завязать галстук.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 спросил он. Лена не была нелепой, напротив, я тщательно подбирал клиентов. Мария Булворд живёт в полном уединении. Гадку мы Тантони, пивовары из Нотингемшира. Кто мог предвидеть, что они встретят Стрэнджа? А как насчёт мисс Грей? Рабелло Стрэндж познакомилась с ней у леди Уэстби на Бетфорд-сквер. Дроллит вздохнул. «Мисс Грей было восемнадцать лет, и она жила со своими опекунами в Уитбе. По завещанию отца она должна была находиться под их опекой до тридцати шести лет. Опекуны не любили Лондон и не собирались уезжать из Уитбе. Два месяца назад они оба простудились и скоропостижно умерли, а мерзкая девчонка немедленно укатила в столицу».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 От адмирала Саммерхейза я слышал, что Стрэндж намеревался вызвать вас на поединок. Дролойд испуганно вскрикнул. Однако Рабелла, не одобряя дуэли, и он отказался от своего намерения. Норл, не имеет права на меня злиться, неожиданно заявил Дролойд. Он всем мне обязан. Волшебство это прекрасно, но если бы я не ввёл его в свет, никто бы о нём не знал.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 Скажи Олису, чтобы приготовил платье. Да, Эмерсон. Мистер Дроули собирался зайти к нам позже, вечером. Когда придёт, не принимать его ни под каким видом. Придумай, что хочешь. В те же минуты, когда происходил описанный разговор, мистер Норроу, Стрэндж и Джон Чилдермас собрались в библиотеке на Ганновер-сквер, чтобы обсудить предательство Дроллайта. Мистер Норрелл сидел молча и смотрел на огонь в камине, а Чилдермасс рассказывал Стрэнджу, как нашел еще одну жертву Дроллайта. Старый джентльмен из Твиккинхэма, некий Пелгрейв, заплатил проходимцу двести геней за продление жизни еще на восемьдесят лет и возвращение молодости.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 «Необходимо предать суду пяти драконов. Он виновен в лжемагии и злых намерениях. Счастью, средневековый закон никто не отменял». «Средневековый закон, — усмехнулся Чилдер Масс, — требует, чтобы в суде пяти драконов заседали двенадцать волшебников. В Англии столько нет, и вы прекрасно это знаете. У нас их всего два». Мы можем найти недостающих, сказал мистер Норрл. Стрэндж и Чилдермас удивлённо посмотрели на него. Мистер Норрл, слегка смущаясь, как никак он противоречил всему, что говорил в последние 7 лет, продолжил: "Есть лорд Портисхед и молодой человек из Йорка, который не подписал соглашение". — Вот вам еще двое. И, смею сказать, — он посмотрел на Чилдер Масса, — что вы сможете отыскать еще. Чилдер Масс открыл был рот и, вероятно, хотел напомнить мистеру Норреллу о тех волшебниках, которых для него нашел и которых мистер Норрелл тем или иным способом лишил возможности заниматься магией. — Простите, мистер Норрелл.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 должны быть практикующими магами. Лорд Портисхиет и Джон Сегундус теоретики. Кроме того, сдаётся, что вскоре дроллайт подвергнется преследованию за мошенничество, подлог, воровство и я не знаю за что ещё. Не вижу, чем суд пяти драконов лучше обычного светского суда. Справедливость светских судов чрезвычайно сомнительна.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 Но 2 дня назад вы собирались вызвать его на дуэль. Стрэндж сердито посмотрел на него. Это совсем другое дело. Что ж, заметил Норр. Думаю, вы заслуживаете наказания едва ли не меньше, чем Дролайт. Я? Стрэндж был поражён. Почему? Что я сделал? О, вы отлично знаете, о чём я. Что ради всего святого толкнуло вас на дороге короля? Одного, без всякой подготовки. Неужели вы могли подумать, что я одобрю подобную авантюру? Ваши действия в тот вечер дискредитируют магию в не меньшей степени, чем усилие этого подлеца. Может быть, даже в большей. Никто и никогда не считал Кристофера Дролайта приличным человеком.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 Очень образованный человек, он всегда сможет сделать замечание, если что-то пойдёт не так. Как? Чтобы с судьей консультировалась тварь его слуга? Немыслимо, это противно правосудию. Мистер Норрл заморгал. А иначе где гарантия, что другие волшебники не станут мне противоречить и ставить под сомнение мой авторитет?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 Докажите, что вы правы, когда доказываю я в политических дискуссиях. Спорте выступайте в печатник, практикуйте, научитесь жить, как я под огнём постоянных нападок. Так, сэр, принято в Англии. Но мне жаль, мистер Норроу, разговор закончен. Правительство Великобритании благодарно вам. Вы оказали стране значительные услуги. Мы чрезвычайно высоко ценим вас, но то, о чём вы просите, невозможно. Как и предсказывал Стрэндж, эта история бросила тень и на него, и на мистера Норрла. В конце концов, Дролайт был очень к ним близок. Ситуация подсказала тему неутомимым карикатуристам Джордж Крукшинг.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 На карикатуре мистера Роуленсона состоятельная дама прогуливается, держа на поводке пушистую собачку. Знакомые восхищаются: какой пёсик, миссис Фаулкс, просто душка. Дама отвечает: действительно, душка это мистер Фаулкс. Я заплатила мистеру Норролу 50 гиней, чтобы он сделал моего мужа послушным и ласковым. И вот результат. Само собой карикатуры и извитильные заметки в газетах нанесли английской магии ощутимый урон. Теперь её называли не защитой нации, а орудием зависти и злобы. А что же с людьми, которых обманул Дроульд? Как они отнеслись к тому, что с ними случилось? Мистер Пэлгрейв, древний, больной и злой старик, который рассчитывал жить вечно, собирался подать на Дролайта в суд за мошенничество, но неожиданно умер. Дети и наследники, как выяснилось, ненавидели мистера Пэлгрейва и только порадовались, узнав, что его последние дни были исполнены отчаяния. Дролайт мог не опасаться преследования со стороны мисс Грей и миссис Булворт. Друзья и родственники первой не позволили ей участвовать в прошлом скандале, а вторая давала Дролойту такие заказы, что сама вполне могла оказаться под судом. Оставались Гадком и Тантони, пивовары из Нотингемшира. Мистер Гадком, как деловой человек, захотел вернуть деньги и послал в Лондон судебных приставов. К сожалению, мистер Дролойт не мог вернуть деньги, потому что давно их потратил.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 Он не может без боли в душе смотреть на благородного человека, который оказался в затруднительном положении. Приводя юнца в логово взаимодавца, Дроллайт знал, что получит 4% годовых с долга, если затянет в пучины простого обывателя, 6% за отпрыска виконта или баронета и 10% за благородную пучину,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 В двери его дома стучали люди с грубыми лицами, не понимающие юмора. Знакомые советовали ему бежать за границу, но Дролойты ещё верил, что всё образуется, что в Лондоне у него есть друзья. Он надеялся, что мистер Норл будет великодушен, что Лассель, добрый друг Лассель, его не покинет. Абоем Дролойт послал записки с просьбой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 представлявшую собой бараний рубец с потрохами и приправами